Тарасова. Ребенок впервые идет в ясли-сад. Вначале расскажем типичную историю. Девочка росла здоровой, хорошо прибавляла в весе, была спокойной и ласковой. Вскоре ее мама пошла работать, и ребенок оставался на попечении няни. которая в основном могла только накормить ребенка и уложить спать. Так девочка осталась без правильного режима дня, прогулок и закаливания, массажа и гимнастики всего того, что так необходимо ребенку. Когда малышке было чуть больше года, няня отказалась исполнять свои обязанности, и мама с папой решили отдать девочку в ясли, За месяц сделали все анализы, прививки, собрали необходимые справки и выписки для яслей, и девочка совсем неподготовленная, незакаленная, не умеющая есть ложкой, пить из чашки, засыпать без укачивания и так далее, оказалась в яслях, причем на полный рабочий день мамы и папы. Прошло две недели, и девочка заболела. Ее родители вынуждены были признать, что в воспитании ребенка допустили много ошибок, которые теперь приходится исправлять. Давайте разберем основные вопросы, связанные с подготовкой и оформлением ребенка в ясли. Привыкание к новым условиям, адаптация, процесс длительный и сложный для детского организма. Обычно период адаптации ребенка к условиям пребывания в яслях длится не более месяца. Наблюдения показали, что в первые дни ребенку приходится в яслях очень трудно. Он плохо чувствует себя без мамы, его пугает новая обстановка, большое количество детей, незнакомые взрослые. Это настроение ребенка очень явственно проявляется в его поведении, эмоциональном состоянии. Малыш подолгу плачет, привлекая к себе внимание взрослых и требует удовлетворения своего желания вернуться домой к маме, причем успокоить его очень трудно. Даже устав плакать, дети остаются печальными, с тоской смотрят на дверь и ждут, когда придет за ними папа или мама. Очень часто после первых же дней пребывания в яслях ребенок заболевает, и родители с недоумением говорят участковому детскому врачу, своим знакомым, только отвели ребенка в ясли, как он сразу же заболел. В чем причина этих и других трудностей? В особенностях организма малышей, упущениях в работе персонала детской поликлиники или дошкольного учреждения, или в недостатках воспитания малыша в семье. Попробуем разобраться. Установлено, что легче всего привыкают к новым условиям пребывания в яслях дети до 6-месячного возраста. Труднее этот период протекает у детей, От 9 до 15 месяцев. Именно в этом возрасте период адаптации ребенка зачастую прерывается заболеваниями. Это объясняется тем, что в первом полугодии жизни у детей еще сохраняется материнский иммунитет, который они получают с молоком матери, при условии, если находились на естественном вскармливании. Иммунитет – это те защитные силы, которые обеспечивают невосприимчивость ребенка к болезням. Позже врожденная иммунологическая память утрачивается, особенно у тех детей, которые были лишены грудного молока и находились на искусственном вскармливании. Родителям следует помнить, что главными стимуляторами иммунитета у малыша являются естественное грудное вскармливание в течение первого года жизни и правильно организованное питание в последующем. Существуют возрастные особенности в системе образования иммунитета. Раннему возрасту присуща слабость защитного ответа организма, В этом одна из причин частой заболеваемости детей, особенно в период адаптации. Защита внутренней среды организма от разнообразных микробов и вирусов, попадающих на слизистые оболочки носа, зева-ребенка, осуществляется путем местного образования защитных веществ.